Глава 30. Выйдя из студийного лифта, Лори, облачённая в джинсы и футболку с надписью NYPD, аббревиатура полицейский департамент Нью-Йорка, почувствовала себя неподобающе одетой. Но ведь сегодня было воскресенье. Лео зашёл за Тимми и отвёз его на квартиру Алекса, чтобы вместе посмотреть бейсбольный матч между Янкис и Ред Сокс. Лори улыбнулась при мысли о том, что трое мужчин в её жизни проводят время вместе, как одна семья. Это давало ей возможность экстренно съездить на работу. Райан ждал у двери её кабинета с тёмно-жёлтыми бумажными папками в руке. «Надеюсь, я не испортил тебе весь день», — сказал он. «Вообще-то это могло подождать до завтра». 30 минут назад Райан позвонил на её мобильный телефон, взволнованный чем-то, обнаруженным им во время изучения исков, которые были вчинены Мартину Беллу в связи с медицинскими ошибками. Лори часто раздражала склонность Райана требовать, чтобы она бросила всё, дабы выслушать то, что в данный момент занимало его мысли. Но сейчас всё было иначе. Она сама попросила его изучить иски, поданные против Мартина Белла, рассмотрение которых ещё не было завершено к моменту его смерти. К тому же, насколько ей было известно, до сих пор Райан ещё никогда не работал по выходным. Она жестом пригласила его сесть, и он плюхнулся на её любимое кресло. «Исков было три», — начал он. Все истцы заявляли, что Мартин прописывал слишком много обезболивающих лекарств пациентам, которые в итоге скончались. Вообще-то это совсем не вяжется с его репутацией чудотворца. Я всегда подозревал, что она слишком хороша, чтобы быть правдой». Лори вспомнила заголовок в «Нью-Йорк Таймс» на следующее утро после гибели Мартина Белла. «Врач, избавлявший от боли, убит». В статье его называли «человеком, который совершил революцию в терапии болевого синдрома» заменив сильнодействующие лекарства и хирургическое вмешательство более холистическим подходом, включающим в себя медитацию и снятие стресса. Когда Мартин Белл опубликовал свою ставшую бестселлером книгу «Новое учение о боли», его карьера стремительно пошла в гору. Он оставил работу в неврологическом отделении Медицинского центра Нью-Йоркского университета открыл свою собственную врачебную практику и взял на себя роль ярого поборника лечения физической боли с помощью гомеопатических средств, физиотерапии и психологических подходов. Его часто приглашали на телевизионные ток-шоу, на которых он всячески громил хирургов, готовых чуть что хвататься за скальпель. И врачей, неумеренно прописывающих своим пациентам, действующие лекарства. Так что если бы о предъявленных ему исках узнали СМИ, он бы в два счёта превратился из обласканного их вниманием гуру в шарлатана. Лори сразу же начала гадать, не может ли существовать связь между этими исками и его убийством. Я попросила одного моего старого приятеля проверить истцов на предмет наличия у них криминального прошлого. Райан перелеснул страницы в одной из своих папок и достал какой-то сшитый скобками документ. Лори, всё ещё удивлённая тем, что он развил такую бурную деятельность, взяла бумаги, которые он положил перед ней. Одна женщина, Элисон Тейлор, утверждала, что у неё развилась зависимость от оксикантина после того, как она обратилась к доктору Беллу по поводу лечения боли от рака костей. Так вот, за этой дамой числится масса нарушений ПДД. «Я не вижу особой связи между тем фактом, что ты скверный водитель, и готовностью совершить убийство», заметила Лори, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди. «Согласен. И поэтому меня больше интересует другой истец, некто Джордж Нотон. Его 67-летняя мать страдала хроническими болями, После того, как побывала в небольшом ДТП на скоростном шоссе, идущем через Лонг-Айленд, Взад зад её машины въехал подросток, читавший сообщение на своём телефоне. Поначалу я подумал, что это была та самая дамочка, Элисон Тейлор. Райн засмеялся. Лори кивнула, надеясь тем самым сподвигнуть его перейти наконец к сути дела. Итак, мамаша этого Джорджа Нотона ходит от врача к врачу, но облегчение всё не наступает», — продолжил Райан, перейдя на сюжетный режим. Через два года после аварии она в передаче «Доброе утро, Америка» слышит о докторе Белли и решает, что ей надо попасть к нему на приём. Он не принимал пациентов, лечение которых оплачивалось в рамках программы «Медикейт». Примечание. Государственная программа по оказанию медицинской помощи малоимущим. Конец примечания так что ей пришлось платить ему из своего собственного кармана. Поначалу ей ничего не помогало, но в конце концов Белл придумал коктейль из сильнодействующих лекарств, который избавил её от боли. По утверждению истца, эти лекарства превратили её в зомби, но она хотя бы не испытывала физических страданий. Затем Джордж находит свою мать бездыханной. По заключению патологоанатома, Она умерла от передозировки. Джордж заявил под присягой, что помимо тех лекарств, которые Белл ей прописал и которые она получала в аптеке, он ещё давал ей какие-то таблетки непосредственно у себя в кабинете. Лоря потянулась на своём кресле, размышляя над утверждениями Джорджа нотона «Значит, у этого самого Джорджа есть криминальное прошлое, да?» — спросила она. «Погоди» тут и начинается самое интересное», — сказал Райан, подняв руку ладонью вперёд. «За год до убийства доктора Белла суд вынес защитное предписание, запрещавшее Джорджу приближаться к 21-летнему Конору Бигсби. Но он это предписание нарушил». И Райан указал на полицейский отчёт, который он положил перед ней. Лори быстро посчитала в уме. Судя по возрасту его матери, я полагала, что этот малый старше. В то время ему было 35, а сейчас — 41. И да, мне стало любопытно, что могло связывать его с 20-летним пацаном. Я запросил протокол заседания суда над ним по обвинению в нарушении защитного предписания. Райан с воодушевлением положил перед Лори новую пачку бумаг. Попробуй угадать, что связывало этих двоих предложил он. Лори улыбнулась. Она была впечатлена. Она редко видела сильные стороны Райана, но сейчас ей было совершенно ясно, что от него в самом деле был толк в зале суда. «Может быть, Конор Бигсби был тем подростком, который въехал в автомобиль его матери?» Райан многозначительно вскинул бровь. «Хорошая теория. Но в действительности дело обстояло сложнее». Ту машину вела девушка, которая вскоре после аварии переехала в Техас, чтобы поступить там в колледж. А Конор биксби был её другом, который писал ей сообщение, когда она была за рулём. «Да это же просто абсурд», — сказала Лори, уставившись на протокол заседания суда. И этого оказалось довольно, чтобы Джордж обвинил этого парня в аварии, в которой пострадала его мать. «Где тут логика?» Райан показал на кусок текста, который он обвёл маркером. «Посмотри на это». Защитное предписание было вынесено после того, как Джордж неоднократно появлялся на работе у Конора в магазине спортивных товаров. При этом он поносил парня, обзывал его, говорил, что он должен сидеть в тюрьме за опасное посягательство. В общем, это было настоящее преследование с целью умышленного причинения беспокойства. А затем Джордж подкараулил конора сидя в своей машине, и проехал мимо него на большой скорости, едва не наехав на него. Конор заявил, что Джордж сбил бы его, если бы он не отскочил в сторону. Отсюда и судебное предписание. «А почему ему не предъявили обвинение в покушении на убийство?» — спросила Лори. Вероятно, окружной прокурор счёл, что они не могут доказать наличие у него умысла причинить этому парню телесные повреждения, не говоря уже об умысленно убийство. Но они использовали свидетельство обо всех остальных случаях преследования с целью умышленного причинения беспокойства для получения судебного предписания, запрещавшего Джорджуу приближаться к Коннору менее чем на 100 футов. Но он не смог сделать и этого. Мать Конора заметила, что он сидит в своей машине на другой стороне улицы и наблюдает за их домом. Она вызвала полицию, и его арестовали за нарушение предписания суда. Но обрати внимание вот на что. Райан перелистал протокол ещё раз и открыл его на странице, к которой был приклеен жёлтый самоклеящийся листок для заметок. В качестве свидетеля защиты Джордж вызвал своего психиатра. И этот мозгоправ заявил, что у Джорджа бывают навязчивые состояния. По-видимому, для таких личностей обычное дело делать других предметами своих навязчивых идей. Судья приговорил его к длительному условному сроку и предупредил, что в случае повторного нарушения он отправится в тюрьму. «У меня в голове не укладывается, что он связал травму своей матери с парнишкой, который сидел дома и писал сообщения своей подруге», — сказала Лори, размышляя вслух. Если он способен на такие причудливые умозаключения, то могу себе представить, какие чувства он испытывал к врачу, прописавшему его матери таблетки, от превышения дозы которых она и умерла. Нам надо будет с ним поговорить, не так ли? Обычно Лори очень не нравилось, когда Райан предлагал ей что-то сделать вместе. Но на сей раз он вполне заслужил право участвовать в расследовании дела. Ты хочешь сам организовать эту встречу, спросила она. Да, с воодушевлением подтвердил он. Но это ещё не всё. Мне надо сообщить тебе ещё кое-что. За четыре года до убийства Джордж Нотон являлся зарегистрированным владельцем 9-миллиметрового пистолета системы Smith такого же, как тот, из которого и был убит доктор Белл. Ничего себе. «Интересно, сможем ли мы попросить его предъявить нам этот пистолет? Мы могли бы отдать его в полицию на баллистическую экспертизу». Райан встал с кресла. Это крайне маловероятно. Офис окружного прокурора потребовал, чтобы он сдал свой пистолет, поскольку нарушил защитное предписание суда. Но в зал заседаний явился его адвокат и заявил, что пистолет был украден во время ограбления его квартиры, совершённого два месяца назад. Посему вместо пистолета офис окружного прокурора получил полицейский отчёт, в котором говорилось, что оружие было украдено вместе с драгоценностями его матери. Однако проверить это не представляется возможным. Вполне вероятно, что Джордж просто придумал кражу пистолета, чтобы иметь возможность воспользоваться им позднее. Лори поблагодарила Райана за великолепно проделанную работу, и он ушёл. Оставшись одна, она принялась читать полицейские отчёты и судебные протоколы, обращая особое внимание на те страницы, которые отметил Райан. Выходит, полиция так зациклилась на Кендре, что не обратила внимания на Джорджа. Она подумала о том таинственном мужчине, с которым Кендра Белл встречалась в Улье, в дни, предшествовавшие убийству её мужа. Она перелистала страницы, которые дал ей Раен, ища фотографии Джорджа, сделанные после его ареста. Но так ничего и не нашла. Возможно ли, что Кендра вступила в сговор с человеком, который тоже имел основание быть недовольным её мужем? Она не знала, является ли Джордж Нотон убийцей, мужчиной из Улья, или просто извращенцем с психическими закидонами. Но знала, что к списку потенциальных подозреваемых надо добавить новое имя. Встав из-за стола, она подошла к белой доске, стоящей в противоположном конце её кабинета, и взялась за легко стираемый маркер. К тому времени, когда она закончила писать, вся доска была исписана сведениями, касающимися возможных связей между субъектами, которые имели отношение к этому делу. Кендра, неизвестный, с которым она встречалась в дешёвом баре, её босс-дерматолог, который, возможно, до сих пор в неё влюблён, озлобленный сын скончавшейся пациентки и даже младший сенатор от штата Нью-Йорк, с которым у Лори на завтра была назначена беседа. Мобильный телефон пикнул. Пришло сообщение от Райана. «Джордж встретится с нами. Сейчас я говорю с ним по телефону». «Ты можешь приехать на встречу завтра в 10 часов утра?» «Значит, завтра у неё будет загруженный день, но она справится». Она сказала ну «Да» и вписала встречу с Джорджем в свой ежедневник. «Мне ещё столько надо сделать», — подумала она, снова переключив внимание на доску. «Но убийца здесь, на этой доске. Я это чувствую. Но кем бы ты ни был, я тебя найду».